В эти тяжелые годы люди московского государства не раз были призываемы выбирать себе государя в иные годы государство оставалось совсем без государя и общество было предоставлено самому себе С самого начала 17 века московские люди переживали такие положения видели такие явления которые при их отцах считались невозможными прямо немыслимыми они видели как падали цари за которых не стоял народ, видели, как государство, оставшись без государя, не распалось, а собралось силами и выбрало себе нового царя. Людям XVI века и в голову не приходило самая возможность подобных положений явлений. Прежде государство мыслилось в народном сознании только при наличности государя, воплощалось в его лице и поглощалось им. Смуту! когда временами не бывало государя или не знали, кто он, неразделимые прежде понятия стали разделяться сами собой. «Московское государство» — эти слова в актах смутного времени являются для всех понятным выражением, чем-то немыслимым только, но и действительно существующим даже без государя. Из-за лица проглянула идея. это идея государства — отделяясь от мысли о государе, стало сливаться с понятием о народе. В тех же актах вместо «государя, царя и великого князя всея Руси» часто встречаем выражение «люди московского государства». Мы видели, как трудно было московским умам освоиться с идеей выбранного царя. Виною этого было отсутствие мысли, что воля народа в случае нужды может быть вполне достаточным источником законной верховной власти, а непонимание этого происходило от недостатка мысли о народе как о политической силе. По отношению к царю все его подданные считались холопами, дворовыми его людьми, либо сиротами, безродными и бесприютными людьми, живущими на его земле. Какая может быть политическая воля у холопов и сирот? И как она может стать источником богоучрежденной власти, помазанника Божия? Смута впервые тронула глубоко это застоявшееся политическое сознание, дав больно почувствовать, насколько народные умы отстали от задач, нежданной и грозно поставленных стихийным ходом народной жизни».